глава тринадцать сейчас в самом начале вечера сьюзен и грэм увели девочек домой для обычного воскресного ритуала подготовки школьной формы рюкзаков и домашних заданий джесс джуна и ники занялись мытьем посуды не позволив матери шевельнуть даже пальцем когда последняя тарелка была вымыта и высушена а все поверхности протерты хелен достала айпад итак коллективный разум «Мне нужна ваша помощь», — сказала она. «А что случилось?» — поинтересовалась Джесс, плюхнувшись на стул возле матери. «Я собираюсь...» — хелен замялась в поисках нужного слова. «Зарегистрироваться вот здесь». Кажется, это так называется. «Зарегистрироваться где?» Джесс, нахмурившись, посмотрел на экран. «Ого! Да это же сайт знакомств!» Она бросила на мать восхищенный в то же время изумленный взгляд. «Никогда бы не подумал, что ты на такое способна. Я просто решила, что настало время». Джесс обиженно уставился на ники «Ты знал об этом?» «Мама что-то такое говорила перед ланчем». Перегнувшись через Джесс, Джуна посмотрела на экран. «Давай, бабуля, действуй!» «А какой это сайт?» Джесс с подозрением прокручивал сайты знакомств. «Сайт для вдов и вдовцов. Конечно, это значительно сужает выбор, но так мне будет спокойнее. По крайней мере, пока. Я так думаю. Хотя, не знаю, вот потому-то мне и нужен ваш совет». Хелен нервно теребила три золотых браслета на левой руке, как делала всегда, когда нервничала. «А еще мне нужна помощь в составлении профиля. Все, что я пробовала писать, звучит как-то пресно». Но когда я попробовала добавить пикантности, то стала похожа на сексуальную маньячку. «Мам, это искусство!» — хмыкнула Джесс. «Давай посмотрим, что ты уже успела сделать». хелен нашла страницу со своим профилем. «Не уверена, хватит ли у меня духу его поместить». Джесс прочла вслух составленный матерью текст. «Мне повезло жить в очень красивой части нашей страны, в маленьком городке на северном побережье Корнуолла. У меня большая семья, которую я обожаю, но сейчас, когда дети уже выросли, я поняла, что пора подумать и о себе. У меня маленький бизнес по изготовлению свадебных тортов, я также занимаюсь фандрайзингом для местной спасательной станции и дважды в неделю работаю в магазине при станции. Я люблю гулять по побережью, наблюдать за птицами, стряпать, читать детективы, Мои любимые авторы — Иэн Ренкин, Энн Клиффс и сьюзен Хилл. Я занимаюсь дважды в неделю йогой, чтобы быть в форме. Мне хотелось бы больше путешествовать и увидеть, что еще может предложить мне жизнь. Наблюдать за птицами? Джесс недоуменно наморщил лоб. Ну, этим любил заниматься ваш отец. У меня сохранились его бинокль и книги, и если меня попросят, я могу... Освежить все в памяти. По-моему, мне необходимо какое-нибудь хобби. Сомневаюсь, что наблюдение за птицами заставит чье-то сердце забиться сильнее. Согласна, но я не хочу посылать ложные сигналы. Что ты имеешь в виду? Ну, понимаешь, не хочу, чтобы думали, будто я... Хелен, пожалуй, причем толком не зная как поточнее выразить свою мысль. Ты должна немного переработать свой профиль. Сейчас все выглядит так, будто ты носишь туфли на плоской подошве и эластичный пояс. Неужели?» Хелен смутилась, моментально пожалев, что поделилась с дочерями. ники решила вмешаться. Джесс была слишком суровой судьей, пусть даже она и имела богатый опыт онлайн-знакомств и хорошо знала, как играть в эти игры. Сейчас самым главным было не отпугнуть мать». «Мама, по-моему, очень милый профиль. Но я согласна, что нужно сделать его более интригующим. Люди постоянно преувеличивают, так как конкуренция крайне жесткая. Ты ведь не хочешь упустить своего принца на белом коне?» «Своего принца», — вздохнула Хелен. «Мне вообще не представить своего принца. Сомневаюсь, что у меня получится». «Тогда постарайся хоть немного развлечься», — Джесс снова нахмурилась. Тебе вовсе не обязательно выходить за кого-нибудь из них замуж. Но ты должна заинтересовать того, кто сможет оценить тебя такой, какая ты есть. Того, кто подарит тебе удовольствие. Так что дерзай. Ладно. Что ты теряешь? Чувство собственного достоинства? Джесс закатила глаза. Позволь мне попытаться исправить твой профиль. А потом нам придется поработать над твоей уверенностью. «Занятие не для слабонервных. Тебе следует быть очень сосредоточенной и предельно четкой. И вообще быть готова перецеловать кучу лягушек». Хелена вздрогнула. Джесс расхохоталась и начала печатать. Зная Джесс, можно было не сомневаться, что она представит Хелен как актрису из фоли бержер подрабатывающую пилотом вертолета. «А как насчет фото?» — спросила Джуна. «Тебе нужна сексуальная фотография!» «На самом деле, — сказала Хелен, — я как раз собиралась спросить, не сделаешь ли ты фото для меня?» Лицо Джуна просветлело от удовольствия. «Ты серьезно?» «У тебя получается отличное фото. В Инстаграме ты просто красавица!» «Так мы и поступим!» — обрадовалась Джуна. «Выберем солнечный день, и я сфоткаю тебя на фоне моря!» «Ты должна сделать фото в стиле «бабушка у моря», — вмешалась в разговор Джесс. «Бабушка у моря? Видишь ли, это такой элегантный внешний вид, как у Дайан Киттен в фильме «Любовь по правилам и без». «А, понятно. Окей. Я имею в виду, что ты у нас буквально бабушка у моря, поэтому это определенно твой стиль». Хеллен кивнула, делая вид, что понимает, о чем идет речь. «Итак, что мне надеть?» белый лен, возможно, соломенную шляпу и определенно нужна плетеная корзинка. Джесс помахал рукой. «Не волнуйся, у тебя есть необходимая одежда, а мы подберем аксессуары». «Ну вот, все готово. Послушай, что получилось». Джесс начала читать. «Я — гламурная женщина определенного возраста. Представьте себе Хелен мирн на кухне со щепоткой нигеллой» имеющая успешный кондитерский бизнес я также являюсь главным сборщиком средств для нашей местной спасательной станции так как мне очень близка благотворительная деятельность я люблю плавать на нашем семейном судне креветка для меня это и развлечение и возможность изучать потрясающее побережье там где я живу а еще я люблю заниматься хайкингом кататься на велосипеде и плавать мне нравится ходить босиком но время от времени я «С удовольствием надеваю туфли от Джимми Чу. Я ищу уверенного в себе, состоятельного, доброго мужчину с авантюрной жилкой. Как насчет поездки в Восточном экспрессе?» «Восточный экспресс? Это вроде бы не моя лига. Только если ты будешь себе это внушать». «Кроме того, у меня нет туфель от Джимми Чу», — возразила Хелен. «И я уже не припомню, когда в последний раз ездила на велосипеде» и ты представила креветку шикарной яхтой, хотя на самом деле это старая разбитая парусная лодка. Креветка была гордостью и отрадой Уильяма, поэтому Хелен не стала от нее избавляться. Лодка была пришвартована в гавани, и время от времени кто-нибудь из членов семьи брал ее для прогулки вдоль берега, чтобы посмотреть на тюлени и буревестников. Не имеет значения. Все постоянно немного приукрашивают. Это вроде создание образа, чтобы получить партнера нужного калибра. Если будешь себя принижать, то получишь старого зануду, который пригласит тебя принять участие в поиске металлов. А он должен быть мужиком, с толстым кошельком. Не, не охотница за деньгами? Конечно, нет. Но тебе ведь нужен человек, который не станет автоматически искать самое дешевое вино в меню. Он должен тебя баловать и ухаживать за тобой. Ты должна метить выше ники пришлось согласиться. «Думаю, Джесс права. Ты заслуживаешь кого-то особенного». «Да более это просто игра», — добавила Джуна. «Типа как торговаться. Ты можешь сбавить цену, а можешь ее поднять». Джесс нашла для хелен новые слова. «Поверь мне, в этой игре невозможно себя переоценить. Ты ведь не хочешь быть сиделкой или оплачивать чужие хотелки». «Сиделкой или оплачивать чужие хотелки?» Эхом отозвалась Хелен. «И все, что я написала, чистая правда, разве что кроме туфель. И ты можешь обзавестись такими одним нажатием кнопки. Но что, если я действительно найду себе идеальную пару, а он разочаруется, когда увидит меня?» Все трое изумленно уставились на Хелен. Даже в конце дня, после того, как, не моргнув глазом, приготовила ланч на девятерых, она выглядела блестяще. Улыбка озаряла ее лицо. Хелен была красивой женщиной и могла осчастливить любого мужчину. Она заслуживала лучшего из лучших, и они трое постараются сделать так, чтобы все получилось. И уже после того, когда ники и Джесс с Джуно покинули Маринерс и направились по проходу между домами в сторону улицы, ники выразила свое удивление маминым решением. «Да «То мамы-то это — сказал Джесс, — «Мама — потрясающая женщина, и для нее найдется достойный претендент». «Ты уверена?» — засомневалась Ники. «Посмотри на нас. Нельзя сказать, что нам с тобой повезло в любви». «Говори за себя», — Джесс бросила на сестру луковый взгляд. «Я встречалась с кучей шикарных парней. Мне просто не хотелось начинать семейную жизнь ни с одним из них. Причина была вовсе не в них, а во мне». «Я слишком эгоистична, чтобы впускать кого-нибудь в свою жизнь. Да и вообще, я никому не пожелаю иметь такую жену, как я». Джесс рассмеялась, но у Ники невольно возник вопрос, она действительно так считала или делала хорошую мину при плохой игре? Сестра казалась вполне довольной своим одиночеством. Она была профессиональной медсестрой, но компенсировала тяжелую работу в больнице бурными гулянками и еще были бурными выходными даже в своем возрасте. Поэтому периодические онлайн-знакомства в каком-то смысле ее вполне устраивали. У Джесс хватало на это смелости. Она с удовольствием брала на себя риск знакомства с мужчинами, однако вела себя абсолютно безжалостно, если они не оправдывали ее ожиданий. Подобная жестокость иногда даже шокировала ники На свидание Джесс могла с легкой душой покинуть своего кавалера еще до того, как они заказали напитки, если решила, что он ей не подходит. «Не вижу смысла их обнадеживать», — ничто ничтоже сумняшись, заявляла Джесс. Что касается Ники, то она считала онлайн-знакомства куда более проблематичными. Джесс частенько говорила сестре, что та слишком много думает и иногда отнюдь не лишне забыть об осторожности. Ники попадались славные мужчины, добрые, веселые интересные, но ей почему-то Так и не удалось встретить человека, который обладал бы всеми этими качествами одновременно и мог вызвать желание установить более продолжительное отношения Так или иначе, через три-четыре месяца они по обоюдному согласию расставались. Никакой трагедии, просто чувства постепенно угасли. «Надеюсь, у мамы получится», — сказала Ники. «Ведь не все такие, как ты, Джесс. Мы будем отбирать кандидатов вместо нее» я не допущу чтобы она попала в ловушку я отлично умею выставлять красные флажки верно джесс изучала мужчин с сайта знакомств с дотошностью патолога анатома и хорошо понимала сигналы опасности она моментально распознавала истинную личность претендента по неочевидным зацепкам спрятанным в его профиле и мамина поколение отличается от нашего у мамы будет широкий выбор так как там гораздо больше вдовцов. Думаю, она сумеет найти кого-то особенного. Глаза Джесс подозрительно затуманились. Конечно, никто не сравнится с папой. Это нереально. Однако мама определенно заслуживает, чтобы немного повеселиться. Она слишком долго суетилась вокруг нас и была на побегушках у Грэма и сьюзен Джесс считал, что Грэм и Сьюзан бессовестно эксплуатируют Хелен, Но Никки объяснила сестре, что теперь, когда Билл и Джуна повзрослели, Эм и Эмс стали для Хелен смыслом существования. «И тем не менее, с девочками много возни», — возразила Джесс. «Сейчас мама стала уже гораздо старше, чем тогда, когда нянчилась с Биллом и Джуна. И нам в свое время было на это не наплевать». Грэм и Сьюзен тоже. «Ой, да брось! Они вечно выходят в люди, вечно уезжают на уикенды». «Мы с тобой разве могли позволить себе уехать?» «Они не такие, как мы. Им нравятся туры выходного дня, и они поддерживают полезные связи». Джесс закатила глаза. «Подхалимничают». «Как бы ты ни было. Ты ведь знаешь, сьюзен «Ага, карьеристка». Джесс и сьюзен всегда настороженно относились друг к другу. «И тянет за собой Грэма». «Она просто хочет добиться успеха», — возразила ники Ей не нравилось, когда Джесс осуждал младшего брата. Когда умер отец, Грэму пришлось все взвалить на себя, и он отлично справился с расширением бизнеса. Если брат хочет получать награду за свой труд, он в своем праве. К тому же Грэм обожал Сьюзен и всячески ее поддерживал. Из них получилась хорошая команда. Так или иначе, надеюсь, маму увезет какой-нибудь отошедший отдел Миллиардер, занимавшийся высокими технологиями. Это не мамин стиль. Кто так сказал? Спорим, она не станет жаловаться. Лично я точно не стала бы. Джесс вздохнула. Я так и вижу маму на итальянских озерах. Она греется на солнышке, а кто-то, похожий на Джорджа Клуни, готовит ей белини. Ох, — протянула Ники, — было бы здорово. Надеюсь, все так и будет. Скрестим пальцы джесс порывист обняла сестру мы будем стоять за нее горой с нортами шутки плохи Согласна? мы всегда держались вместе ники едва дышавшая в крепких объятиях сестры надеялась что таня заметит ее виноватого взгляда она не всегда стояла за джесс горой отнюдь впрочем и джесс не всегда стояла горой за сестру и совершенно открыто увела у нее из подноса рика Но тогда они были молодыми, так что, вероятно, это уже не имеет значения. Имеет значение лишь то, что происходит здесь и сейчас. А еще их мама. И да, они должны держаться вместе.